— Интересно, а для чего вы приехали сюда? — вырвалось у Гигемины. — Я всего лишь молодой кюре-малышка, — пояснил священник. — И направляюсь в Ртылу. Это мой новый приход. Лица девочек сразу же стали напряженными. Словоохотливость Гигемина тут же улетучилась. Они подошли к дому с деревянным навесом без чердака, стоящему на углу улицы. Его двор, как и дворы других домов, был завален снегом. — Это здесь. Премьер Фе живет в этом доме со своей женой. — Спасибо, — сказал Ги. — Спасибо вам обоим. Священник хотел было благословить их, осенив крестным знамением, однако Гиемина вдруг резко схватила его за руку. — Не нужно, святой отец. — Мы знаем, что вы сказали нам неправду. Ги уставился на девочку, удивленной ее выходкой. — Эртелу не существует, — выпалила Гиемина. Это просто старая легенда, которую рассказывают детям, чтобы их напугать или заставить слушаться. Это всем известно. Священник улыбнулся, но девочка продолжала тараторить: "Смотрите, как бы и вас не постигла та же участь, что и епископа, и людей из деревни Артылу, и всех тех, кто забредал в наши земли". Последнюю фразу Гиемина уже прокричала. Она бросилась прочь, схватив за руку подружку и увлекая ее за собой. Эн-ноги посмотрел им вслед. Они словно растворились, скрывшись за углом, как две маленькие феи. А еще священник почувствовал на себе чьи-то любопытные взгляды из окон дома. Глава шестая Эн-ноги постучал в дверь дома премьерфе. Дверь резко открылась, и взору священника предстала невысокая дородная женщина с туповатым и явно неприветливым выражением лица. Это была Гадильеш, супруга Ризничева. Эта женщина отличалась весьма своеобразной внешностью. Все в ней говорило о ее дурном нраве. Острые носки обуви, короткие, как у утки, ноги, широкие покатые плечи, низкий лоб, прикрытый синим платком, узкие глазенки, сросшиеся брови. Эта женщина, открывая дверь с таким видом, будто собиралась плюнуть в лицо, стоявшему на пороге, замерла, ошеломленная, увидев пред собой, незнакомого священника. «Что вам нужно?» «Я священник Энно-Ги», — ответил Кюре. «Я пришел попросить Ризничего о помощи». «Да?» «Ну, конечно же, святой отец, проходите. Да проходите же». Недоверчивое выражение лица этой Мегеры мгновенно сменилось ханжеским благоговейным почтением. Она стала что-то лепетать, беспрестанно повторяя «святой отец», Усадив Ги за стол и поставив перед ним тарелку с кусочком репы и чашку с теплым молоком, она тем самым с ее точки зрения оказала священнику высшие почести, какие только могли быть возданы кому-либо в этом доме. Внутри дом вполне соответствовал этой несуразной толстушке. Высота потолка едва превышала рост человека. Расставленная кое-как мебель была слишком маленькой, да и вообще все здесь казалось каким-то грубым и старомодным. Когда женщина позвала своего мужа, по резкому тону ее голосу можно было предположить, что ее супруг, скорее всего, представляет собой покорного чудушного горемыку. Однако в комнату вошел мужчина бодрого вида и крепкого телосложения. Он шел, пригибаясь, чтобы не задевать потолок головой. Дом был явно построен, исходя из ГБО самого. — Вы резничие, премьер-фе. Да, это он, — ответила за премьер его жена. «Я священник Ноги, меня позвал в вашу епархию епископ его преосвященства Окен. Услышав это, супруги тут же переглянулись. «Да упокоится его душа», — сказала Гадильеш. «Он вызвал меня для работы в новом приходе». «Это просто прекрасно», — снова вмешалась женщина. «В наших чертовых местах всегда не хватало священников. Его преподобие поступило очень правильно, да упокоится его душа». «Брат Шуке сказал мне, что вы единственный, кто точно знает, где находится эта деревня». Лица обоих супругов мгновенно стали белыми, как снег. «Мне нужно, чтобы вы проводили меня туда», — продолжал священник, — «причем прямо сегодня». Супруги снова переглянулись. Эти их переглядывания показались священнику даже забавными — — Вы знаете, о каком приходе идет речь? — спросил Ги. — Конечно, — ответила женщина, стараясь, чтобы ее голос звучал твердо.